А потом прошел слух, что на выселках, это бывшие разработки у нас, фашистов побили. Догадался я, что Тимкин это работа. После этого понаехала гитлеровцев куча, собрали баб до да детей и около колодца постреляли. Сказали, что если хоть одного солдата убьют, Всю деревню в расход пустим. А что, кстати, у вас с ногой, Василий горч Ранение? Да нет. Еще до войны на лесоповале сосной ногу повредила. Вот она у меня, поди, с 20 годов и не сгибается. А как же вы тогда лесником были? Ведь тяжело. Да... Значит, два лесника были. Я и Иван Алфёров. Иван-то всё больше по лесу ходил. А я по воде, значит. По воде мне удобней. На долблёнку сел и вроде как и при двух ногах. Угу. Выходит, вы догадались, что Смолягин организовал партизанский отряд? Выходит. Кому ж, окроме него... Он у нас директором школы был, герань Гераньках, в райцентре. Грамотный, большевик. Ну, а все-таки, когда же партизаны пришли к вам и предложили работать с ними? Ну, как раз после того, как фашисты жителей постреляли. Ночью как стук. Открываю. Стоит Тимофей с автоматом. Смолягин. Вон, угу. рука на перевязи. Посидел так с полчаса, а после говорит, «Василий, твоя очередь пришла, надо помочь нам». Я, понятное дело, спрашиваю, кому это, нам. Он посмотрел на меня, серьезно так, и говорит, Нам. Народу советскому. Я и согласился. Смолягин был один? В доме один, а там не знаю. Что конкретно сказал Смолягин? Можно. А, курите, курите. Так ведь странное дело, он сказал. Говорит, иди в полицай управу и попросись на болото лесником. Так. Я, говорит, точно знаю, что им нужен лесник. Вот и иди. Скажи, что, дескать, Припасов у тебя нет, а жрать хочется. Ну, просись. Мне там человек нужен. Знать, говорит, об этом никто не будет. Только я и ты. Приходить буду к твоей сторожке. У меня на болоте была развалюха. Сколько раз вы встречались со Смолягиным? У... Не часто. Ну, раза три-четыре. Вот. А не говорил вам Смолягин, кому можно обратиться в крайнем случае? Ну, вдруг он не смог бы прийти? Ну, так сказать, запасная связь. Говорил. Груне Алферовой обратись, она меня найдет. Иван-то муж ее, перед самой войной погиб, браконьеры подстрелили. А она жила на севере Адонитских болот, в маленьком домике. А к Марии Степановне Смолягиной он не говорил обратиться? Все-таки жена его. Нет, не говорил. Странно. Ведь свой человек, ближе, как говорится, не бывает, отдал запасную связь Алферовой. Вам это не кажется странным, Василий Егорович? Шутезно. Тимофей себе на уме был. Просто так ничего не делал. Раз сказал, значит, так надо было. Так. Василий Егорович, вспомните, как вы пришли в полицию, о чём говорили. Значит, пришёл, И говорю, как Тимофей научил. Так, малый, так. Хочу личником. Начальник там какой-то сидел. Тонкий такой, словно хлыст. Поспрашивал, поспрашивал. Потом дали мне ружье, шинелку. И говорят, дескать, будешь дичь господам офицерам добывать. Присматывайся, говорят что посторонних людей не было. А зайдут не отказывай, дай, что просят. Пригласи еще раз заходить. Запоминай, что будут говорить, откуда пришли. Возможность будет, проследи, куда пойдут и нам докладывай. И часто приходили к вам из полиции? Почти каждую неделю. Один обычно, благонравный такой. То изгородь начнёт чинить, то гряков насобирает. И... Так что же случилось перед боем, Василий горч А пришёл ко мне этот самый. Я ему погрузил на телегу кабана освежённого. Глухарей пяток. А он смотрит на меня и скалит зубы. Что, говорит, угодить хочешь? Я молчу. А он так подходит ко мне. И вдруг тык поддых дулом автомата. Ну, я и согнулся. А, говорит сволочь, в кустах ног и потрохов натрий кабана зарыл, а нам только один... Стал бить и орёт, как нерезанный. Кому, сволочь, мясо готовил? Кому, гад, говори! Сам лел я тут. Слышу выстрел. Очнулся, вижу. Тимофей надо мной склонился. Что-то сказал. И ушёл. Тут и фашисты понаехали. Спрашивайте меня, кто да что. Говорю, что поналетели какие-то люди меня избили, а вот парня вашего застрелили. Погалдели они и уехали, и меня с собой взяли».